Панин доносил, что новый король не имеет ни малейшей склонности к государственным делам, но все удовольствие поставляет в солдатских обрядах. Каждый день пополудни, запершись в своем кабинете с некоторыми командирами и офицерами, забавляется приведением в совершенство военной экзерциции. — Я говорю, забавляется, — писал Панин, — Для того, что тут не о распространении науки или искусства командующих генералов, но в единых мушкетных приемах упражняются, в чем уповательно и впредь большая часть его царствования обращаться будет, так что смело сказать, возможно, что сей государь, своею персоною, не будет страшным соседом. На извещение о смерти королевской Панин получил в ответ из Петербурга рескрипт, в котором императрица предписывала ему «Нашим именем дайте знать, что нам весьма приятно было уведомиться о том, каким образом Его Величество Король в начале своего государствования о своей признательности и преданности к нам и нашему племяннику предварительные уверения подать изволил». и что мы именно повелели вам наисильнейшим образом Его Величеству уверить, что мы по толь ближнему свойству как прежде, так и ныне в благополучии Его Величества и в настоящем возвышении Его в королевское достоинство совершенное и истинное участие имеем, и равномерно с своей стороны все то поспешествовать охотно желаем, Ежебы токмо к распространению доброй дружбы и тесного согласия обоих наших дворов служить могло. Впрочем, собой разумеется, что вам довольное примечание иметь надлежит на поведение и поступки нового короля и министерства. В каких сантиментах они пребудут, в рассуждении нашего, так уж и других дворов, И не возымеют ли тамошние дела иного виду, ибо король по сие время коронным наследникам и под руковождением преданного Франции и Пруссии министерства будучи, хотя и не имел к нашей стороне должной атенции и соответственного нашим благодеяниям поведения, но, может быть, ныне, при совершенном Достижение короны, которую он нашим старанием получил, а думается и внутренно побужден будет к нам свое признание возыметь и стараться между обоими дворами наилучшую дружбу и доброе согласие содержать, от отчего мы с своей стороны не токмане удалены, но и весьма бы того желали. Яко же для того и вам при всяких случаях, как с министерством, так и при дворе королевском хотя с потребной осмотрительностью однако ж такое обхождение иметь надобно как бы то на и дружественного двора министру принадлежало и по всякой возможности Стараться короля к нашей стороне приласкать, а когда удобные случаи к тому подадутся, то как самому королю, так и министрам пристойным образом внушать, что свойства и собственные королевство шведского интерес того требуют, чтобы Швеция с нами почтительно другим державам в постоянной дружбе и добром согласии пребывала». и что она же всегда более от нас, нежели от других сторон, пользы себя ожидать может, а генерально, при том и северный покой тем наилучше содержан быть имеет. Панин передал эти заявления графу Тессину, и тот через несколько времени отвечал, что король слушал их с наичувствительнейшую радостью. и что каждый день его царствования будет отмечен новым попечением не только просто отвечать чувствам императрицы, но истреблять малейшие остатки подозрения насчет его чувств, подозрения, которые некогда внушено недоброжелательными людьми. Тессин уверял, что они не имеют ни малейшего сомнения в добрых расположениях императрицы, что подтверждается и декларацией ее панина. и донесением шведского министра в Петербурге, который писал, что по поводу перемен в Швеции канцлер отозвался к нему очень благосклонно и откровенно. Король, — кончил Тессин, — не применит стараться своим поведением подкреплять точность и силу договоров между Россией и Швецией. Нам о распространении земли своей помышлять нельзя. Мы были бы счастливы, если б настоящую свою область настолько могли населить людьми, сколько пространство ее требует. В начале июня страшный, небывалый трехдневный пожар испепелил Стокгольм. Отчаянный народ стал кричать о зажигателях, причем начало повторяться имя русского министра. ибо в толпе не знали о перемене отношений России к Швеции, и недавно перед тем схвачен был финляндец Викман, ведший переписку с русским посольством о состоянии Финляндии и о выборе в этой стране сеймовых депутатов. Панин отправился к Тессину, чтобы указать на ту крайность, до которой злонамеренные люди успели довести ненависть к русскому имени, И не время ли уже министерство обратить внимание на происходящее от того помеху укреплению дружбы, который показывается теперь столько готовности, и стараться о перемене направления в общественном мнении? Тессин отвечал, что он совершенно разделяет мысли Панина, и предложил ему, не хочет ли он, по примеру французского посла, иметь караул при своем доме. Панин отвечал, что караул ему вовсе не надобен, что он не имеет причины опасаться народного, против себя возмущения, и отдает справедливость народу, который действительно мог бы позволить себе какой-нибудь дерзкий поступок, если принять во внимание силу тех враждебных России внушений, какие делались людьми, стоящими выше черни. «Меня одно огорчает», — продолжал Панин, — «что при моем личном расположении к Швеции и зная дружбу наших государей, С некоторого времени нахожусь принужденным видеть себя министром между четырех стен. Чем ближе дела приходят к своему естественному состоянию, тем сильнее злые люди стараются марать меня в обществе и привели дело к тому, что каждый швед считает простую учтивость со мною государственным преступлением. Я говорю это не с тем, чтобы жаловаться или требовать какого-нибудь удовлетворения, но представляю вам это частным образом, зная вашу благонамеренность. Тессин отвечал обещанием стараться об уничтожении неприязненных к России внушений. Возвратясь после этого разговора домой, Панин не успел еще отобедать, как по всем площадям столицы раздались звуки труп, читали королевский указ, чтоб никто не смел под страхом смертной казни обвинять иностранных министров в зажигательстве.